Глава 20. Огненные демоны. Не хватало только, чтобы Прокудин убил губернатора. Его смерть попытаются повесить на нас. Я подбежал к Цепляеву. Он лежал лицом на своем необъятном столе и не шевелился. Я положил ладонь на его жирный загривок. «Живчик, проверь, жив он или нет?» Ладонь обожгло знакомое с Это сквозь мою кожу пророс тонкий древесный побег. «Он жив, Ник!» — через минуту прошамкал демон природы но потерял сознание, и еще у него сотрясение мозга. «Ты можешь подлечить его?» «Нет», — отозвался Живчик. «Ему просто нужно отлежаться. Через пару часов придет в себя, но лучше, чтобы рядом были лекари. Слава Ордену! Положи его на пол», — посоветовал Живчик. «Только не на спину». За моей спиной слышалось злобное пыхтение. Я обернулся и увидел, что Костя Захаров повалил Прокудина на пол и вяжет ему руки брючным ремнем. Прокудин попытался вырваться, и Костя коротко ударил его по шее. «Не дергайся, тварь!» «Костя, только не убей его!» — попросил я. «Нам понадобятся его показания». Костя молча кивнул, заломил руки Прокудина за спину и затянул на его запястьях ремень. «Надо было тебя сразу связать!» Прокудин злобно зыркал заплывшим глазом. Я сочил Цепляева с кресла и опустил на пол. «Ну и отожрался губернатор, настоящий Боров!» Я положил его на бок и подпер креслом, чтобы не перевернулся. «Пусть полежит». «Никита, что будем делать теперь?» — спросил меня Арсений. Я коротко взглянул на него. Парень нисколько не напоминал того перепуганного послушника, которого я впервые встретил на Валааме. Собранное лицо, решительный взгляд. «Дай мне минуту, чтобы осмотреться», — кивнул я. Окинул взглядом просторный кабинет губернатора. Ничего необычного. Огромный письменный стол, диван у стены. На стене над столом портрет Его Величества. Император ответил мне царственным взглядом, и я вспомнил, что надо ему позвонить. Он ведь ждет моего доклада. В углу за портирой я заметил приоткрытую дверь. «Что там?» — спросил я Костю. «Убежище!» — ухмыльнулся Захаров. За дверью оказалась небольшая комнатка — Из мебели — широченная кровать с пышным матрасом и столик, на котором стояли конечные бокалы. Похоже, интимное гнездышко губернатора. На кровати в беспорядке валялись свечи. Бежать губернатор собирался, что ли? В углу громоздился приоткрытый сейф. Я заглянул в него и увидел стопки бумаг вперемешку с пачками денег. А это у нас вещественные доказательства. Я очень надеялся, что комиссия из казначейства с ними разберется. Вот только когда она приедет, эта комиссия?» «Ник, я не смогу долго держать гвардейцев», — внезапно предупредил меня умник. «Расходуется слишком много магических сил». «Сколько еще?» — спросил я. «Час, максимум, но потом ты сможешь драться только руками». «Неприятная новость». «Костя, обычи их карманы!» — крикнул я Захарову. «Собери все ключи, надо все здесь запереть». Я захлопнул сейф и ментальным усилием запер магический замок. Дернул ручку, сейф не открылся. Ничего, имперские спецы вскроют, когда понадобится. В сейф была встроена магическая ловушка, которая должна была уничтожить его содержимое в случае взлома. Я не стал ее активировать. Зато повесил на дверцу охранную печать Ордена Ликторов. Костя Захаров сунул мне в руку связки ключей. Я запер комнатку сейфом и тоже использовал охранную печать». Так, какие-то доказательства могут быть в кабинете Прокудина. Эта крыса могла и компромат на губернатора собрать. В способностях Прокудина я не сомневался, уже насмотрелся на его сына. А яблоко от яблони недалеко падает. «Где твой кабинет?» — спросил я Прокудина. Прокудин злобно оскалился и промолчал. Церемониться с ним мне было некогда. «Умник, вытряхни из него все», — приказал я демону-менталисту. Через минуту я узнал, что кабинет Прокудина находится в другом крыле здания. Нужно было пройти мимо лестницы, где караулили гвардейцы. «Кабинет заперт?» — спросил я. «Да», — механически кивнул Прокудин. Его глаза были пустыми и безжизненными. По моей просьбе умник полностью взял его под контроль. «А сейф? Сейф есть?» «Да». «Он заперт?» «Да». «Ладно, одной проблемы меньше». «Что будем делать, Никита?» — спросил Костя. «Выходить», — ответил я. «Гвардейцев я держу под контролем. Сейчас позвоню императору и скажу, что все улажено». «Самому императору?» — удивился Костя. «У тебя есть его номер?» «Есть», — усмехнулся я. «И поверь, он с нетерпением ждет звонка. Кашу вы заварили такую, что все правительство стоит на ушах». «Нам пришлось», — объяснил Захаров. «Понимаю и одобряю», — кивнул я. Внутреннее напряжение немного опустило меня, но я остро чувствовал, как неумолимо тает запас магических сил. Даже у меня он не был бесконечным, трудно держать под контролем такую уйму народа. «Ник, я могу отпустить Прокудина», — напомнил умник. «Да», — кивнул я, — «он больше не нужен». Прокудин недоуменно потряс головой. Потом снова уставился на меня, уже не с вызовом, а с суеверным испугом. «И показания на суде ты тоже одашь», — сказал я, чтобы добить его окончательно. «Даже не мечтай отвертеться». Прокудин опустил глаза и снег. Я выглянул в окно. Гвардейцы сонно переминались на площади. Со стороны все выглядело так, словно они просто стоят в оцеплении и ждут приказа. И тут я услышал далекий гул вертолетных винтов. Гул быстро приближался. Вот он перешел в рев, а затем над самой площадью прошла тройка вертолетов с гербами империи на борту это еще что такое погоня его величество передумал и прислал свою гвардию воздушные демоны я повернулся к захарову костя похоже это по вашей душе план меняется быстро собирайтесь и уходите через тени доберитесь до поместья и укройтесь в одной из аномалий костя изумленно уставился на меня потап недовольно фыркнул и заискрил когтями с его лапсухим треском посыпались крохотные молнии никита мы не уйдем сказал арсений не бросим тебя одного «Ничего страшного, со мной не случится, парня терпеливо объяснил я. «Я не собираюсь сражаться с имперской гвардией». «Все равно», — упрямо ответил Арсений. «Мы все это затеяли, и теперь не будем сбегать». «И не уговаривай», — добавил Захаров. Вертолеты еще раз с Сыремом прошли над площадью так низко, что поднятый их винтами воздушный вихрь растрепал мне волосы. Похоже, пилоты высматривали место для посадки. Люди на площади задирали головы и показывали пальцами на мощные воздушные машины. И вот головной вертолет завис и медленно опустился на брусчатку. Из его кабины посыпались фигурки в форме имперской гвардии. Чуть в стороне разгружались два других вертолета. «Умник!» — с отчаянной надеждой спросил я. «Этих мы сможем взять под контроль?» «Нет, Ник!» — ответил демон. «Их слишком много!» Он помолчал секунду и добавил. «Местных гвардейцев тоже лучше отпустить. Надо поберечь силы!» «Ладно», — вскривился я. «Отпускай». Прибывшее подкрепление мгновенно рассыпалось по площади и окружило здание. Гвардейцы держались на расстоянии, помнили о магических молниях Потапа. Один из них вышел вперед. «Я узнал генерала Новикова». «Так вот, кто теперь командует операцией». «Логично. Кому и решать чрезвычайную ситуацию, как не новому главе губернской службы ликторов». Новикову подали магафон, и он направил его раструб прямо на окна губернского кабинета. «Господин барон, вы здесь?» — спросил Новиков. Его голос, усиленный магофоном, раскатился над площадью. Я подошел к окну и поднял руку, чтобы Новиков меня увидел. И тут же почувствовал волны ментальной энергии. Прибывшие вместе с гвардейцами маги пытались взять нас под контроль. «Умник, поставь щит!» — приказал я демону-менталисту. «И ребят тоже прикрой!» Один из магов подбежал к Новикову и что-то сказал ему. Новиков выслушал, кивнул и снова поднял магофон. «Господин барон, нам надо поговорить». «Непременно», — пробормотал я. «Только не с тобой». Достал из кармана магофон и набрал номер императора. Его Величество ответил сразу же, как будто ждал моего звонка. «Слушаю, Никита Васильевич». «Я на месте, Ваше Величество», — коротко сказал я. «Ситуация под контролем». «А что с Цыпляевым?» — немедленно спросил император. Его помощник Прокудин ударил его по голове. Цыпляев без сознания, но жив». «Мой демон природы говорит, что скоро губернатор придет в себя». «Ну, хоть так», — ответил император. «Новиков с гвардии уже прилетел?» «Да. Я правильно понимаю, что вы послали их по нашей душе». «А что я еще мог сделать, Никита Васильевич? Цыпляев временно отстранен от должности, казначейство будет вести расследование. Другого губернатора у меня нет, а кто-то должен управлять губернией». Император помолчал, как будто ждал, что я что-то скажу. «Вставиков не лучший вариант», — помолчав, сказал император. «Он армейский генерал, привык не думать, а исполнять приказы. Губернатор из него никакой. Ну, никого другого под рукой не оказалось. Между прочим, это, по вашей милости, губерния осталась без управления, Никита Васильевич». «Почему же по моей?» — удивился я. «Я не заставлял Цепляева с Прокудином воровать». «Все воруют», — вздохнул император. «Ну, Цепляев, конечно, переборщил». «Что вы собираетесь делать, Никита Васильевич?» «Своих людей я Новикову не сдам», — твердо сказал я. «Оставлю ему цепляева и Прокудина. Пусть допрашивает их, роется в их сейфах, собирает доказательства, а мои люди будут в моем поместье, захочет их допросить, пусть приезжает туда». «Вы ставите меня в трудную ситуацию, Никита Васильевич», — заметил император. «Я не могу бросить все остальные государственные дела и заниматься только распрями между вами и Новиковым. Согласны?» «Допустим», — осторожно сказал я. «Мне нужен человек, который будет руководить делами губернии. Человек, которому я доверяю и на которого могу положиться. Вы понимаете меня, Никита Васильевич?» еще бы я отлично понимал куда клонит император его величество воспользовался таки своим шансом и заманил меня в политический капкан ну есть простой выход воодушевленно сказал император я могу временно назначить на должность губернатора вас и тогда новиков окажется в вашем подчинении как вы на это смотрите никита васильевич временно уточнил я конечно заверил меня император «До тех пор, пока я не найду подходящего человека. Я ведь правильно понимаю, что его кандидатуру мне тоже придется согласовывать с вами». Император умудрился вложить в этот вопрос столько сарказма и любезности одновременно, что я уважительно хмыкнул. «Решайте, Никита Васильевич», — сказал император. «Или вы, или Новиков. Других предложений у меня нет. Если вы откажетесь, то у Новикова будет...» «Вся полнота власти, и разбирайтесь между собой, как хотите». «Я согласен», — коротко сказал я. «Буду временно исполнять обязанности. Вы сообщите об этом Новикову». «А он уже <свят> знает, Никита Васильевич», — рассмеялся император. «Я проинструктировал его, когда отправлял в Новгород». «Вот же хитрый лис!» Я в восторге от вашей предусмотрительности, ваше величество, ответил я. Ага, я тоже умею говорить с сарказмом. Поздравляю вас с высоким государственным постом, Никита Васильевич, расхохотался император. «Уверен, мы сработаемся. Докладывайте мне, когда сочтете нужным. Я полностью полагаюсь на вас. Комиссия из имперского казначейства прибудет в Новгород завтра. Предоставьте им доступ ко всем бумагам, а также к складам ресурсов и аномалиям. Губернская гвардия с этой минуты в вашем распоряжении. Все остальные службы тоже. Указ о вашем назначении через час будет опубликован в прессе». Я убрал мангафон в карман. «Ну что, Никита?» — нетерпеливо спросил меня Захаров. «Меня только что назначили исполняющим обязанности губернатора», — вздохнул я. «Поздравляю!» — обрадовался Костя. Арсений растерянно улыбнулся, а Потап радостно заискрил когтями. «Учтите, диверсанты, этого я вам никогда не забуду», — пригрозил я. Потом распахнул окно и махнул рукой Новикову. — Мы готовы к переговорам, только захватите с собой санитаров с носилками. Через минуту Новиков поднялся в кабинет. Санитары с трудом положили на носилки Цепляева, который так и не пришел в себя, и вынесли бывшего губернатора из кабинета. Двое гвардейцев защелкнули магические наручники на запястьях Прокудина. — Торжествуете, господин барон? — кривя губы спросил он меня. Я равнодушно пожал плечами. — Не особенно. Ваше семейство мне порядком надоело. «Будь ты проклят!» — вдруг заорал Прокудин. И даже попытался шагнуть ко мне, не иначе спятил от отчаяния. Гвардейец удержал его за плечо. «Шагай!» — сказал он Прокудину и подтолкнул его в спину. Генерал Новиков решительно подошел ко мне. «Какие будут распоряжения, господин барон?» «Предлагаю обращаться друг к другу по имени-отчеству, Георгий Петрович», — устало поморщился я. «Какое-то время нам придется работать вместе, а я не люблю официоза». «Согласен», — помедлив кивнул Новиков и протянул мне руку. «Губернская гвардия временно переходит в ваше подчинение», — распорядился я. «Возьмите под охрану аномалии Цепляева и Соболева. Аномалии Соболева осмотрите и доложите мне, в каком они состоянии. Предыдущий губернатор здорово их пограбил». «Слушаюсь, Никита Васильевич». Арсений радостно ухмыльнулся. Ему нравилось, что я командую целым генералом. «А ты чего смеешься?» — строго спросил я. «С этого дня на тебе вся отчетность, и только попробуй напортачить в каком-нибудь докладе!» Лицо Арсения испуганно вытянулось.